Царство Израильское и Иудейское до падения первого из них, 953-721 года до Рождества Христова. Когда Царство Израильское выделилось из состава общего Царства Иудейского, первой заботой Иералаама было доставить своему государству независимое самостоятельное существование – Но для этого иеровааму не было достаточно провозгласить своей столицей город Сихем в области колена Ефремова, как самого могущественного из всех десяти колен. Он должен был еще уничтожить значение Иерусалима, как хранителя Киото-Завета и центрального пункта, куда стекался весь народ во время главных торжественных праздников. Для того, чтобы достигнуть этого, он воздвиг в Вифиле и Дане двух золотых сельцов, которые должны были символически изображать Иегову, выведшего евреев из Египта. Это было необходимо еще и потому, что из отдаленности Иерусалима следовало создать для десяти колен нового государства центральный пункт для общенародного богослужения. Для этих языческих жертвенников был воздвигнут храм, а в жрецы были поставлены лица, выбранные народом. Левитов Иераваам исключил из числа жрецов, так как они, естественно, воспротивились такому богопротивному делу и находились в слишком тесной и опасной для него связи с царством иудейским. Тогда многие из левитов и благочестивых израильтян переселились в Иудею. Сам Роам и его преемник Авий терпимо относились к чужим богам и для поклонения им позволяли воздвигать идолов, отводили им священные дубравы, Но все-таки государство иудейское, благодаря своему храму и Киоту Завета, всегда считалось местопребыванием истинного служения Иегове. Бесспорно, обладание укрепленной столицей и сокровищами храма сильно способствовало равнозначности царства иудейского более обширному и более населенному царству израильскому но оба государства непрерывно враждовали между собой и для достижения перевеса друг над другом прибегали к наземной помощи. Такая печальная, завистливая политика привела в конце концов к совершенному падению обоих государств и прежде всего сделалась гибельную для царства Израильского, как имевшего более опасных соседей. Государи царства Израильского были большей частью идолопоклонники. Худшим из них был Ахав, 875-833 года до Рождества Христова, с женою своей Иезавелью, дочерью Тирского царя. По ее требованию Ахав приказал построить в Самарии храм Тирскому божеству Ваалу, а другой храм – богини Астартия. При первом из этих храмов состояло 450, а при втором – 400 жрецов. Священников Иеговы и пророка Илью, пришедшего святое негодование, он преследовал с необыкновенной яростью и принудил бежать в пустыню и скрываться в пещерах. За это Ахава постиг суд Божий. На него напал сирийский царь винодат I. Хотя Ахав нашел в иудейском царе Иосафате союзника, но в сражении при Ромофе он был смертельно ранен. Воины его бежали, Иосафат спасся вместе с ними». Сын Ахава Иорам также испытал нападение сирийцев. Войну против него вел Азаил, убивший Винадада и захвативший власть в Сирии. И на этот раз царь иудейский Ахозия пришел на помощь царю израильскому. В сражении при Рамофе Иорам был ранен и удалился для лечения в Израиль. Через некоторое время страж с башни уведомил его о быстро приближающемся отряде – Это был Иеуй, самый уважаемый военачальник в израильском войске. Иорам выехал ему навстречу с гостем своим Ахазией. «Приносишь ли мир?» – закричал Иорам Иеую. «Какой может быть мир?» – возразил ииуй «Когда нечестие твоей матери Иезавелли все увеличивается». Тогда воскликнул Иорам. «Измена Ахазия!» И он велел повернуть колесницу и пустить коней во всю прыть в обратный путь». Но иуй поразил Иорама стрелой спину. Острие стрелы пронзило ему сердце, и он мертвый опрокинулся в колеснице, а Ахазия помчался дальше. Погоня настигла и Ахазию. Смертельно раненый, он умер в Мегидде. иуй овладел бы и иудейским царством, если бы мать Ахазии, Гафалия, не захватила в свои руки бразды правления и не держала их крепко. Иезавель, по приказу Ииуя, была выброшена из окна, и труп ее был съеден собаками, как предрек том Илья. При Иуе и его преемниках для Израильского царства наступили лучшие времена. Казалось, оно отдохнуло и начало собираться с новыми силами. При четвертом царе из рода Иеуева и Иеравааме II 790-749 года до Рождества Христова удалось даже снова отнять у сирийцев целую область к востоку от Иордана. За этими победами следовал довольно продолжительный период мира и спокойствия. Снова расцвело земледелие, оживилась торговля, а в столице Самарии воцарились, как и прежде, роскошь и великолепие. Но на востоке поднимался враг, еще более страшный, чем сирийцы, новоассирийцы. При новой могущественной династии они возобновили ту завоевательную политику, которую ввел великий туклад Хабал Азар I. Ассирийские цари каждый год выступали на войну из новой столицы – Калаха, построенной на левом берегу Тигра. Первым из этих завоевателей был асур назир – 883-835 года до Рождества Христова. Безжалостно все грабя и опустошая, он дошел до Средиземного моря. Оказавших сопротивление умершляли, пленных распинали на кресте – Когда ассирийцы пришли в Ливан, то нарубили множество кедров, сосен и кипарисов, послали в Ниневию и соорудили из них храм богини Астарти. Ассур-Назир-Хабалу наследовал сын его Салман-Ассар III. Он покорил Кархемиш и вступил в долину Аронта, где сирийский царь со своими приближенными должен был присягнуть ему в верности». Если царство израильское было в состоянии защищаться против сирийцев, то это оказалось невозможным в отношении ассирийцев. Хотя в первой половине восьмого века их могущество пало, но пало только на время. Сиглад Хабал Азар II в 745-727 года до Рождества Христова снова вывел ассирийцев из долголетнего расслабленного состояния, указал им путь к победам за пределами Отечества и повел их дальше, чем кто-либо из его предшественников. В Библии он называется сокращенно фулом а также Теглат-Пелизаром. Примерно в это время сирийский царь Рицин напал на иудейского царя Ахаза. В союз с Рицином вступил израильский царь Факей. Они оба выступили против Ахаза и разбили его в двух сражениях. Тогда душа царя и душа народа его трепетали, как деревья в дубраве, колеблемые ветром. Так говорится в Библии об этом времени. В этом бедственном положении, вопреки предостережению пророка Исаии, Ахаз обратился за помощью к ассирийцам. Он взял из храма сокровища и послал их в виде дани ассирийскому царю. тиглат Хабал Азар II с радостью воспользовался этим случаем, чтобы завладеть Палестиной, Северные и восточные колена, еще прежде наполовину разоренные сирийцами, в 734 году до Рождества Христова были совершенно уничтожены ассирийцами, и большая часть народа была уведена в Ассирию. Затем Теглад Хабал Азар двинулся против Дамаска. После двухлетней осады он был взят, Рецин умершлен, 8 тысяч жителей уведено в плен, а Сирия обращена в сирийскую провинцию». В числе 25 царей, вынужденных посылать дань гордому завоевателю, находился Иохас, который, кроме того, должен был почитать ассирийского царя как своего избавителя. В 727 году до Рождества Христова в Калахе умер Теглад Хабал Азар. Сразу же во всех только что завоеванных странах вспыхнуло всеобщее восстание. Израильское царство с царем Осии также попыталось сбросить себя ассирийское иго, Но когда энергичный преемник Теглата Салмонассар V 726-721 года до Рождества Христова вновь подчинил себе Финикию и Сирию, то Иосия перестал сопротивляться и отказываться платить дань. Но рассчитывая, что Египет должен с беспокойством смотреть на приближение ассирийцев к его границам, Осия вступил в тайные переговоры с египетским царем Сабаком, в надежде встретить у него понимание, и он не ошибся. Царь собак обещал ему помочь, причем дал себя убедить, что было бы целесообразно противопоставить полчищем ассирийцев оплот из маленьких государств – финикийского, иудейского и фристимлинского. Но переговоры с Египтом не укрылись от взгляда Салмонассара V. Он потребовал Осию к себе, приказал бросить его в темницу, где тот и умер». Затем ассирийское войско наводнило царство Израильское и осадило Самарею. Собак оставил израильтян на произвол судьбы. Только тирский царь Лулей поднялся против ассирийцев. Оставив у самарии часть войска, Салмон-Ассар с остальной частью направился против него. Но город Тир, находившийся на острове, насмехался над всеми его усилиями. Осада Тира и самарии продолжалась почти два года. Салман-Ассар умер. Его преемник Сарукин лично явился со свежими войсками в Стан под Самареей и принудил город сдаться. 721 год до Рождества Христова. Он был разграблен, а все жители уведены в неволю в Оссирию. На их место явились новые поселенцы, пленные халдеи и сирийцы. Из оставшихся там израильтян и новых переселенцев образовался смешанный народ – самаритяне. Падением царства Израильского уничтожилась последняя преграда, разделявшая между собой великие державы того времени – Ассирию и Египет, и неизбежность кровавого столкновения между ними составлял только вопрос времени.